Слова десятая. Трансваль ждет. Организация. Базы. Начался путь по железной дороге. Как только поезд выехал из лоренса маркиш стало понятно. Дорога будет настоящим испытанием. Маршрут оказался далеко не прост. В душном вагоне пахло угольным дымом и перегретым металлом. Стояла невыносимая жара. Особенно, когда состав шел через открытые участки местности, где не было деревьев. Окна были маленькими и почти не пропускали свежий воздух, в итоге дышать было совершенно нечем. Всем пассажирам постоянно приходилось вытирать пот со лба. На остановках нас выгоняли наружу, чтобы проветрить вагоны, иначе ехать дальше было бы вовсе невозможно. Комати задержались почти на два часа из-за поломки тендера, а пока чинили паровоз, мы покормили наших бойцов, купив у торговцев свежие лепешки и слегка охлажденную воду. По правде говоря, техническое состояние поезда оставляло желать лучшего. Наш состав сильно трясло на каждом стыке рельсов. Несколько раз раздавался такой отвратительный скрежет колес, что, казалось, на этом наша дорога закончится. В Малабане машинист объявил, что необходимо проверить колеса, и появилась еще одна непредвиденная задержка. По пути встречались блокпосты, где приходилось подолгу стоять, пока военные проверяли документы. Ощущение тревоги не покидало нас. Война могла начаться в любую минуту. К вечеру второго дня пути мы чертовски вымотались. И спать было неудобно. Ночные остановки в полумраке создавали гнетущую атмосферу. И только к утру третьего дня, когда показались окраины Притории, стало ясно. Самое сложное позади. Похоже, эта поездка надолго запомнится всем нам. И вот прибыли на вокзал Притории который представлял собой внушительное сооружение, построенное Нидерландской Южноафриканской железнодорожной компанией. Он располагался на Шейдинг-стрит, между деловым центром города и районом Сальвакопа. Здание выглядело солидно и функционально. Его главный фасад украшали характерные архитектурные элементы, а внутри находился просторный зал ожидания с большими окнами, касса для продажи билетов, помещение для багажа и комнаты отдыха для пассажиров. Мы выгрузились на платформе, оборудованной навесом от дождя и солнца. Хотя я бы от дождя не отказался прямо сейчас, можно даже без навеса. Доль путей стояли водокачки для заправки паровозов. Освещение обеспечивали керосиновые лампы, которые зажигались с наступлением темноты. Похоже, вскоре этот вокзал приобретет особое значение. Уже через несколько дней здесь будут останавливаться военные, отправляющиеся на фронт, и санитарные поезда. В любом случае охрана будет усилена а на территории появятся дополнительные блокпосты. Территория вокзала, хотя и не отличалась роскошью, была достаточно хорошо организована. Имели складские помещения, мастерские, заправочные пункты и конюшни. На лицах людей читалась напряженность. Все чувствовали приближение войны, а вокзал, как стратегический путь, приобретал особое значение в это время. Сама Притория была хорошо спланирована и раскинулась по обе стороны реки Апиес. Окруженные живописными холмами. Центр формировали несколько главных улиц. Главной артерией являлась Черч-стрит, протянувшаяся с запада на восток. На Черч-сквер располагались важные здания, бывший парламент, старый монетный двор, дворец правосудия и главпочтамб. Архитектура отличалась европейским стилем. Здесь преобладали кирпичные здания с высокими фронтонами, фасады с декоративными элементами, широкие веранды для защиты от солнца. Население было достаточно многонациональным. В центре жили бурские семьи. В деловом районе сосредоточились британские колонисты. На окраинах местные африканские племена. Кроме того, торговые кварталы населяли работники порта и торговцы. На улицах можно было встретить чиновников в строгих костюмах, солдат в военной форме, курьеров, на велосипедах, служанок и прислугу. Атмосфера в городе была напряженной. Предстоящие военные события уже не являлись секретом ни для кого. Крыжжановский отлично подготовился к нашей встрече, и когда мы стали выгружаться из поезда, нас тут же начали встречать парни, отправившиеся сюда с Глебом. Они организовали все заранее, наняв большое количество повозок для транспортировки снаряжения, что мы привезли с собой. Ведь в два свободных от топлива грузовика не так уж много и поместится. А вообще с нами ехало снаряжение и боеприпасов чуть более 10 тонн. Ребята, засидевшиеся сначала на корабле, а потом и в поезде, начали шустро разгружать вагоны, заполненные ящиками, и складывать вещи на подогнанные повозки. Те затем выстраивались в колонну, которая должна была выдвинуться в на направлении нашей фермы, прикупленной к Жижановским. К вагону подошел какой-то важный господин в сопровождении двух людей, похожих на военных, судя по их мундирам. «Добрый день, господа. Куда направляется такая огромная команда?» просил он. Жижановский не стал ждать от меня ответа, а сразу взял дело в свои руки. Все-таки он уже немного освоился в местных реалиях. И кому, как не ему, вести переговоры с представителями власти. А то, что этот господин имел отношение к органам местного управления, сомнений не вызывало. «Добрый день. Наша строительная фирма «Атлант» привезла рабочих, технику и оборудование из Российской империи. Сейчас мы будем обустраиваться и очень скоро начнем выполнение нового контракта». «И что вы будете строить, если не секрет?» — поинтересовался господин. «Здания и сооружения. У нас есть предварительная договоренность по строительству складских объектов, а также пивоваренного завода. На нас подготовка площадки и возведение основных зданий», — спокойно ответил Кржижановский. Глеб Максимилианович держался максимально естественно в общении с представителем власти Претории, И даже не возникало желания встревать в эти переговоры. Да и с документами на этот счет у того действительно все было в полном порядке. Думаю, что для начала нам необходимо обосноваться на нашей базе и дождаться, когда начнется активная фаза военных действий. Судя по нашей истории, то 11 октября бурские войска начнут наступление на британские позиции на границе. Всего в армии буров будет мобилизовано порядка 60 тысяч человек, от 16 до 60 лет. Атаку будут проводить одновременно, на двух направлениях, на запад и восток. Поначалу британские войска окажутся застигнуты врасплох, а буры продемонстрируют отличную тактическую подготовку, используя знания местности и мобильность своих отрядов. Англичанам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. Успешными также будут атаки на британские фортпосты, Бурам удастся захватить ряд стратегических пунктов и осадить крупные города. В Прошлой истории к концу октября стало очевидно, что эта война будет длительной и сложной для обеих сторон. Бурские республики рассчитывали на быструю победу, опираясь на поддержку Германии, а британское командование было вынуждено пересматривать свою стратегию ведения боевых действий. Почему же вообще возник этот конфликт? А здесь все относительно просто. Англичане хотели соединить свои северные и южные африканские владения в одну колонию. К тому же в Трансвале были обнаружены богатейшие месторождения золота и алмазов, что не могло пройти мимо внимания загребущих ручонок британских промышленников и финансовых воротил. Также англичане требовали предоставления избирательных прав европейским переселенцам, уитлендерам, проживающим в Трансвале, что напрямую угрожало политической власти буров. Сесил Роулс в 1895 году организовал вооруженный переворот, но его попытка захвата Йохансбурга закончилась провалом. Этот политический деятель и бизнесмен, контролирующий значительную часть золотодобычи, стремился установить английский контроль над всеми приисками Трансваля. После его фиаско Британия начала подготовку к войне. Премьер-министр Джозеф Чемберлен требовал предоставить избирательные права Уитлендерам, а президент Трансваля Пауль Крюгер отказался выполнить эти настойчивые пожелания. Инициатором конфликта выступила Великобритания, которая планомерно наращивала военное присутствие в регионе, саботировала мирные инициативы и стремилась к аннексии территории буров. Но буры не стали дождаться, когда англичане пойдут в наступление, а предприняли упреждающий удар. Предположительно, все будет развиваться по таким же лекалам, как и было в наше время. Но, как говорится, время покажет. Пока же нам было важно поскорее убраться всем нашим табором на ферму в 35 верстах от Притории. Уж больно мы здесь светимся таким бравым отрядом подтянутых молодых строителей. Не нужно исключать и британского присутствия в этом городе. У них тут точно куча своих саглядатаев, что почти в режиме реального времени докладывают своим кураторам обо всех подозрительных событиях, случающихся в столице Трансваля. И, конечно же, наше появление у британцев тоже должно вызвать немало вопросов что, как вы понимаете, нам было совершенно не нужно. Мы выстроились в колонну, бойцы загрузились на повозки, и длинные верницы, растянувшиеся почти на километр, направились в сторону нашей фермы. Для начала обустроимся, приведем себя в порядок. Не надо забывать, откуда мы прибыли, а это значит, что как минимум несколько дней на акклиматизацию нашим северным организмам дать необходимо. Что поделать, мы, конечно же, уже приличное время находимся в широтах, где основной проблемой является не холод, а невыносимая жара. Но так или иначе, по всем медицинским правилам нужна акклиматизация, и пренебрегать таким простым фактом ни в коем случае нельзя. Дорога на ферму представляла из себя скорее не дорогу, а в привычном ее понимании, а направление, как говорится, в ту сторону. Глядя на нее, я даже усомнился вообще в целесообразности применения на этих землях техники, который мы привезли с собой. Хотя Глеб рассказывал, что они протестировали наши внедорожники, да и мотоцикл на предмет использования в этих условиях, если не считать пару раз, когда крепко застряли, то можно сказать, что испытания суровой африканской действительностью наши механизмы выдержали с честью. А уж какие вещи можно будет творить с лимонниками, имея значительное преимущество в скорости передвижения, я вообще молчу. И вот, наконец, действительно, через 35 километров от Притории Укрытая среди холмов и редких деревьев раскинулась старая ферма. Ее постройка, возведенная еще первыми поселенцами, сохранила следы былого благополучия. Но сейчас стены из красного кирпича были обветшалые, а кирпичная крыша местами проросла травой. Главное здание фермы служило складом и командным пунктом. Просторный амбар, приспособленный под хранение припасов, вмещал запасы продовольствия и боеприпасов. Рядом расположилось несколько хозяйственных построек – конюшня, кузница и складские помещения. Гржижановский организовал казармы в трех больших бараках, используя под них бывшие складские помещения. Получилось достаточно скучно, но зато крыша над головой, когда отряд будет находиться на базе. Каждый барак рассчитан примерно на 40 человек, и это позволяло разместить там всех. В помещениях складили двухъярусные нары, а также оборудовали места для хранения оружия и личных вещей. Вся территория была обнесена невысоким забором из колючей проволоки, а в стратегических местах на подходах были организованы дозорные пункты и посты, которые регулярно менялись. Между постройками проложили узкие тропинки, утрамбованные множеством ног. В центре двора находился колодец, главный источник воды для всего отряда. Особый уголок занимала небольшая часовня, сохранившаяся еще с давних времен. Ее серые стены и остроконечная крыша служила своеобразным ориентиром для всех прибывающих на ферму. Именно эту часовню мы увидели при подъезде. Внутри ее царила особая атмосфера спокойствия, несмотря на приближающееся военное время. Мы не стали долго раскачиваться и сразу приступили к обустройству фермы. Многое удалось сделать Граждановскому, пока он находился здесь, но, тем не менее, этого было недостаточно. Я руководил размещением, а Никита занимался стоянкой техники, распределяя задачи между парнями. Отдельная группа техников-водителей, которая как-то сама собой выделилась среди наших подопечных, подчинялась брату. Они под руководством Никиты расставили технику на просторной площадке за главным зданием, соблюдая необходимые интервалы. Между машинами оставили порядка 1 метра в стоянии. Мы внимательно осмотрели территорию, а также склад топлива, который был организован, Глебом Максимилиановичем Гржановским. В амбаре решено оставить склад оружия и боеприпасов. После того, как туда занесли наш запас, там тоже появился отдельный пост охраны. Леха, взяв с собой 10 бойцов, решил провести разведку в ближайших окрестностях, отметив возможные точки засады и удобные позиции для дозоров. По результатам его осмотра мы установили дополнительные посты наблюдения. Ребята занялись укреплением периметра усиливая забор из колючей проволоки, которую мы также привезли в бухтах из России. А затем занялись оборудованием наблюдательных вышек. Всего по плану было поставить их две. К вечеру основные работы были завершены. Я провел общий осмотр, остался доволен результатами. Распорядился установить график дежурства на постах. Ферма постепенно превращалась в надежную базу для нашего отряда. Мы собрались в гостиной главного дома для того, чтобы обсудить дальнейшие планы по укреплению позиций, а также наши дальнейшие совместные действия. Одной из проблем, которая пока не была решена, это гигиена наших бойцов. Как в условиях постоянной нехватки воды можно добыть на помывку 120 здоровых парней? Остается пока непонятным. Если для питья воды в колодце с горем пополам хватало, то вот для того, чтобы помыться, уже никак. Не ходить ведь нам грязными, чумазами и вечно воняющими. Наши бойцы учились нести службу сугубо по уставу, что был нами фактически скопирован с послевоенного устава Красной Армии. Все-таки опыт, что получили солдаты и офицеры, поистине колоссальный. Ну и, как говорится, за каждую запятую в этой небольшой книжке в свое время было заплачено сотнями жизней простых ребят. Нашим архаровцам, по сути, оставалось его только выучить, ну и применять на практике, естественно. Вот и в уставе про частоту тела, как говорится, написано черным по белому. В итоге пришли к тому, что организуем душевые, с бочками на крыше, стараясь максимально экономить воду. Как оказалось, на климатизацию понадобилось три дня. У всех она проходила по-разному, ведь человеческий организм до конца еще не изучен и порой непредсказуемо реагирует на такие вещи. Ведь, как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. Так и здесь. Кто-то акклиматизировался достаточно быстро, почти не замечая жары, а кто-то знатно помучился. На столе были разложены местные фрукты, а кухарка, нанятая Краженовским, подавала пышную сдобу. Вообще наши бойцы привыкли сами себя обеспечивать, поэтому баловать их наемным персоналом мы не стали. Разве что Краженовский по указанию полученным еще в Санкт-Петербурге, нанял пару прачек, которые должны были стирать наши вещи. Этот труд вполне можно было доверить наемным сотрудникам. Нечего отвлекать бойцов от важных дел. А уж как стирать свои портки, этому их учить точно не нужно. Последние пять лет они приучались целиком и полностью себя обслуживать сами. А вот еду пусть сами себе готовят. Садник! громко сказал, скачив, Гражановский показал рукой куда-то вдаль. «Пока я не сосредоточил взгляд на приближающейся фигуре, не мог однозначно утверждать, кто это и что». Собственно, происходит. Как оказалось, в нашу сторону ускакал молодой мужчина лет 30, живший по соседству. Его ферма находилась рядом с нашими владениями. «Началось! Началось!» — закричал тот, подъезжая к нам все ближе и ближе.